Клёст, еловик. В феврале, когда леса в снегу и трещат морозы, приступает к постройке гнезда красивая птица с красным оперением. Клёст, еловик. Гнездо своё, довольно крупное и хорошо утеплённое, строит он на высоких и густых хвойных деревьях. Чаще на елях. Клюв у клеста толстый с перекрещивающимися концами. Таким проще доставать семена из еловых шишек, которые служат клестам основным кормом. По ветвям клёст передвигается медленно, иногда с помощью клюва. Поет обычно на вершинах деревьев. Поющий клёст часто устраивает танцы, может с песней летать вокруг дерева. Голос у него звонкий, В полёте почти беспрерывно звучит длинное или звонкое